Глава 11. Затаившись за створками ворот, Томас с бешено бьющимся сердцем ждал, обливаясь жарким потом. По ту сторону ворот опять шелестнули ветви, потом словно бы стражи переступили с ноги на ногу или сдвинулись в сторону посмотреть. Томас затравленно ждал, только сейчас ощутил во всей полноте своё святотатство, богохульство, пренебрежение святынями, архипреступность. Но мимо прошмыгнуло серое Он ощутил запах кислой псины, и встрепенувшись, душа вскинула его на ноги, заставила догнать колику. Они пробежали на цыпочках уже вдоль внутренней стороны ограды. Томас прошептал в бессильном страхе: "Нас же видно из окон Хиха Небесного дворца. Видно, но не видят", буркнул Олег. "Как это? Когда размышляешь, сэр Томас, то не видишь, что ешь, во что одеваешься, с кем спишь, кто перед тобой скачет?" Они перебежали к мраморным ступеням, настолько широким, что нужно три длинных шага, чтобы достичь следующей. Томас сжимался от грохота своих гремящих шагов, будто всё ещё в каменоломне караушит молотом стену. У величественных врат, украшенных золотом и драгоценными камнями, высился широкий в плечах шестикрылый серафим. Ноги расставил, огненный меч на плече. Белоснежная туника распахнулась на груди, Открывая стальные доспехи дивной работы, от совершенства которых у Томаса защемило сердце. Лицо было надменное, а когда впирил грозные очи в набегающих пришельцев, Томас содрогнулся, будто поражённый молнией. Пурпурные веки поднимались всё выше, открывая невиданные оранжевые глаза цвета расплавленного золота. Томас остановился, перестал дышать. В душе возникла щемящая тоска. понял, что никогда не сможет ни то, что причинить вред этому небесному существу, но даже оскорбить словом, взглядом, дыханием. Голос Серафима прозвучал как серебряные фанфары, которыми возвещают о начале королевского турнира. Кто такие? Томас содрогнулся от сладкой боли. В душе открылись незримые высоты, и совсем не к счастью с другой стороны прозвучал запахавшийся голос. Эй ты с крыльями, стоишь, а в нашей святыне проник язычник. Террафим отшатнулся, в оранжевых глазах вспыхнули белые молнии. Язычник? Невозможно! Олег крикнул торопливо. Имеющие очи да видят! Он холоднокровно указал на Томаса. Рыцарь не мел от такой наглости. Террафим грозно вперил в него оранжевые очи, они тут же запылыхали огнем, сделал шаг к Томасу. Тот беспомощно мекал и разводил руками. А Олег с тем же хладнокровием ударил Серафима по затылку с такой силой, что тот, падая, едва не сбил Томаса. "Ну ты и свинья", сказал Томас с отвращением. Олег подхватил на лету не спадающую красивых ламиду, взгляд стал задумчивым. "А что, ежели нам переодеться?" "Что?" ужаснулся Томас. "Чтобы я сменил доспехи на это? Это это ангельское облачение", возразил Олег. но увидел гневное лицо рыцаря, добавил: "Серафимия, ты мог бы надеть поверх своего побитого железа". Томас на миг задумался. В синих глазах промелькнуло сомнение. "И в таком виде покажусь Ярославу, в белом хитоне с дурацкими крыльями, да ещё с шестью, какого урода, меня засмеют все рыцари. Я никому не скажу", пообещал Олег. "Бабушке своей скажи", зло бросил Томас. Тебя из Британии и в шею не выбить, пока всем не нашепчешь. Олег пожал плечами. Как хож? Снова мраморные плиты отзавались на их шаги, как показалось Томасу грохотом лавины. Большие ворота начали распахиваться без шума и достаточно легко, хотя плечи Калики вздулись горами мышц. Самому ему успел заметить Томас переодеться даже не пришло в голову, хотя мог бы, дабы посмеяться над величием ангелов и всего небесного воинства. "Хе-холод!" закричал Олег. Грудь его раздулась, плечи напряглись. Преображение кроткого отшельника в зверелого воина было таким разительным, что Томас не мог оторвать глаз, хотя надо было мчаться по переходам дворца и рубить всех, а там Господь разберётся, кто прав, а кто виноват. Калик стал выше, шире в груди, мышцы заиграли, как молодые удавы, и теперь было видно, что в теле Калики нет ни капли жира или дурного мяса. А только тугая плоть, которую ни всякий топор возьмет. Я здесь все разнесу, процедил Томас сквозь зубы. Губы кривились и вздрагивали за Ярославу, за ее муки, если они только посмели, если коснулись хотя бы пальцем. Калика сказал сурово, с непонятной ноткой в голосе: "Царь Томас, а помнишь, тот и страшился, как бы твою невесту в воду черти не, словом, принудили или соблазнили." А теперь, судя по твоим попыткам наморщить лоб, думаешь такой же на безгрешных ангелов? Томас посмотрел на него налитыми кровью глазами, круглыми от бешенства. Зубы скрижетали. Потом рыцарь тряхнул головой, заставляя себя прийти в себя. Черт, ты прав, саркалика. Нельзя такое думать на безгрешных, иначе я с ними такое сделаю, что и те монахи из Салимского аббатства возликуют, про которых я тоже раньше думал как на безгрешных. Пальцы его побелели на рукояти меча. Олегу почудилось, что из-под пальцев потёк сок, выдавленный, как из молодой ветки. Он попытался представить себе, что молодой рыцарь сделал с распутными монахами, но воображение отказывало. Ибо если этого благочестивого христианина посколести, как следует, значит, хе-ха, закричал Томас, запнулся, взмолился. Олег, как-нибудь обзови по-другому. Всё-таки там наш Господь Бог, не пёс какой-нибудь подзаборный. Хихолот отрезал Алек клютё. Хихолот, он и на небе Хихолот. Он набегу сорвался с со стены факел. Стены и стены слились в полосы. В тиш коридоров и залов взорвался грохотом сапог. За ним неслась струя огня, яркого и бесшумного. Меркали статуи и барельефы, тёмные провалы боковых коридоров. Набегу налетели на дверь. Алек ударом ноги распахнул створки. мелькнули мечи, но страшная дубина уже описала сверкающую дугу. В безумном восторге, вымещая гнев и ярость, унижение и недостойное рыцаре притание за кустами, Томас орал и распахивал двери ногой, ибо руки заняты совсем не подарками. Был грохот, вспышки, в стороны падали блестящие тела, вспыхивали и пропадали. Меч Томаса звенел и рассыпал изумрудные искры. Рядом неслась блестящая скала. Все ж шибало и разметывало. Томас не успевал видеть ни рук, ни ног. Калика двигался втрое быстрее, чем когда спешил к обеду, и в пятеро быстрее тех, с кем дрались. Залы отзывались гулким эхом. Их топот превращался в грохот копыт скачущей рыцарской конницы. Томас чувствовал, что он и есть все сокрушающая тяжелая лавина конных рыцарей. Меч в его руках доставал до правой и левой стены, хотя зал широк, как турнирное поле. На мраморный пол с грохотом рушились разбитые статуи, падало сбитое со стены оружие. Что-то пусто, вскрикнул он. А у меня руки чешутся. Это тебе не ад, ответил Олег на бегу. Там не спят. В следующем зале двое колена преклоненных серафимов пребывали в раздумье перед пустой стеной. Меч Томаса и посох Олега разом обрушились в тот миг, когда те в испуге начали оборачиваться. Томас успел увидеть бледное лицо Скинутые в изумлении брови, оранжевые глаза ополыхнувшие огнем, и тут лезвие меча рассекло мыслителю лоб. Томас зажмурился, пережидая короткую вспышку ослепительного света, даже сквозь веки ослепило. Несколько шагов пробежал в слепую, а затем рубило, крушил сквозь плавающие в глазах оранжевые пятна. Олег услышал, как рыцарь вдруг вскрикнул, как закоренелый грешник, вместо ада неожиданно попавший в рай. Олег бросил злой взгляд в ту же сторону. На фоне освещённого окна мелькнул женский силуэт. Светильник ясно высвечивал её фигуру на шторах. Стройная, высокая, она лёгким движением сбросила сарафан, подхватила другое платье. Тень изламывалась на шторах. Олег только успел рассмотреть, как женщина сунула руки в одежду, похожую рубашку, легко и красиво набросила на себя. Мелькнул её точёный профиль. Она тут же сместилась в сторону. "Туда!" закричал Томас, как раненый зверь, к которому внезапно вернулись силы. "Я снова её потеряю. Здесь мир тесен". Но Томас уже нёсся по переходам, коридорам, ревёл как безумный, швыбал и вышибал, орал, сыпал проклятиями. Олег поспевал еле-еле, хотя и не тащил на себе столько железа. Любой взла, посох в его умелых руках мудреца и отшельника мелькал, как крылья ветряной мельницы. рашибая головы, ломая спины и крылья. Они поворачивали, взбегали по лестницам и сбегали вниз, пока Томас не замедлил бег. Лицо было растерянным, в глазах отчаяние. Чёрт побери этот хихолот. Я запутался в этих залах. Надо бы всё спалить, предложил Олег. Он тяжело дышал. Зелёные глаза хищно блестели, как у волка в лесу. Чтобы по второму разу не бегать. Воон какие светильники? В каждом масло по ведру. Томас повёл очами по сторонам. Олег услышал его сдавленный крик. Совсем близко, в соседнем зале горел свет. По прикрытому шторый входу медленно прошёл знакомый силуэт. Женщина села, наклонив голову. Одна рука мерно двигалась. Олег почти увидел в собранных в пучок пальцах иголку. Потом она вскинула голову, подняла иголку на уровень глаз, начала тыкать в неё нитку. Яра Закричал Томас, как тысяча воинов на поле брани. Олег бросился за ним со всех ног, но рыцарь и в железе нёсся как могучий тур. Полок отлетел в сторону, Томас на миг исчез. А когда Олег ворвался следом, там в испуге вскочил из-за стола со свёртками пергамента седой старик, краснорожий и с косматыми бровями. "Кто?" восклицал он в испуге. "Кто вы? Где Яра?" заорал Томас бешено. Он огляделся дикими глазами. Где? Тут только один выход. А Олег гаркнул в лицо старика. Ты кто? Старик отшатнулся, но не от страха, а от безмерного изумления. Меня всяк знает, зовут меня Николаем Угодником. Он поперхнулся, глаза полезли на лоб, ибо крепкие пальцы Олега ухватили за горло так, что даже Томас услышал скрип старческой кожи. Ах, так это ты? Он бросил Угодника на стену. Тот ударился затылком, стал сползать на пол, но Олег мигом оказался перед ним. Обе руки подхватили как пушинку, снова ударил затылком о каменную стену. Мерзавец, мы все знаем! Николай вскрикнул тонким заячим голосом. Да, но что делать? Всевышний перестал что-либо делать. Он же с сотворения мира пальцем не шевельнул. Но ну, разве что два-три раза, по мелочи. Да и то в древности. Мир брошен на произвол. А белый свет не может быть без хозяина. Олег рычал как зверь, держа его за горло. Похоже, его самого ошарашило такое быстрое признание их врага. Зелёные глаза, как два кинжала, впились в красных, теперь багровое от удушья лицо. И этот новый хозяин ты? Я не хотел, вскрикнул Николай Угодник. Мне самому быть бы только помощником, но все указали на меня. Кто? Христолы, силы Серафим, архангелы власти. Ну пусть не все, зато самые. Другие спят на ходу, а эти? А эти на ходу под мётки рвут, рявкнул Олег. Он снова ударил святоволбом. На стене пятна крови стали больше. Струйки поползли по камням, не надолго скапливаясь на стыках. Мерзавцы. Николай рухнул на пол. Кулак Калики весело сколу. Кровь брызнула из разбитых губ. Томас выхватил меч. Вдруг до да заговорщик попытается улизнуть, загородил дорогу. Николай обратил к нему искаженное мукой лицо. Я помню тебя, рыцарь. Разве не я подарил тебе лошадку? Томас замер, меч сразу потяжелел, лезвие опустилось к полу. Затем Томас отбросил меч и бросился к упавшему своплем. Санта Клаус! Томас! вскрикнул Калика предостерегающе. Он прыгнул на врага, а зверелый в глазах была безумная ярость. И Томас, в считаном мгновение поняв, что любимый Санта-Клаус сейчас погибнет, качнулся навстречу. Они сшиблись, помещение вздрогнуло, прокатился гул. Два тяжёлых тела рухнули как горы, круша и ломая всё, что попадалось под их могучие тела. Калика пытался вырваться, Томас удерживал изо всех сил, а когда Калика с яростью ударил Томаса кулаком в лицо, тот всё равно держал, хотя в голове зазвенели колокола. А соленая кровь брызнула из разбитых губ. Не дам, дурак, отпусти! Ни за что! Олег занёс кулак для второго удара, сокрушительного, но сбоку мелькнуло, захлопали крылья, их обдало порывом ветра. Олег в бессильной злости опустил кулак. Пусти, меднолобый, эта сволочь уже удрала. Руки Томаса разжались, но рыцарь не поднялся, лёжа вытирал кровь с разбитого лица. В глазах его была ненависть. Мерзавец, процидил он. Язычник. Вот зачем пробрался в самое святое для истинного христианина, но тут-то ошибся. Я тебе помешал, а теперь он вернётся со всем своим воинством. Калик дышал тяжело, морщился, прижимал ладонь к левому боку. Между пальцами струилась кровь. Алые каплями падало на белые мраморные плиты. "Да", сказал он хрипло. "Эта сволочь сейчас вернётся. Чем это он меня? Или это ты?" "Томас, он враг. Ты враг. Не Томас. Врёшь. Почему говоришь это только сейчас?" "Я сам только сейчас понял. Томас, надо уходить". Томас с трудом перевернулся, поднялся на колени. "Нет, ты не уйдёшь. Я тебя задержу". Олег прокричал разбитым ртом: "Ты ещё не понял? Это и есть враг!" "Нет!" крикнул Томас так, что вздрогнули стены. "Ты его ненавидишь, как всё, что создано во славу Господа. Ненавидишь больше всех." Олег поднялся, хватаясь за стену. Лицо было измученным, а голос внезапно упал. "А ты? Я?" задохнулся Томас, набрал в грудь воздуха для крика, но опомнился. Сказал ненавидяще: Мне как благородному рыцарю отвратительна любая угодливость, даже от простолюдинов. Но у него это от слабости душевной, от желания всем угодить. Он и подарки детям разносит, а что от детей взять? Это не короли. Сегодня нет, сказал Олег. Сегодня нет. Хотя некоторые уже стали. Томас насторожился. Что? Он уже получил силы больше, чем выказывает. Не заметил? У него нет врагов, а во всех христианских странах, а там народу все больше. Уже поговаривают, что после смерти вашего бога он сядет на его трон. Томас закричал: "Замолчи, или я сам убью тебя. Господь Бог бессмертен, он не может умереть". Олег отступил. В зелёных глазах стояла такая тоска, что Томас задохнулся от бури в груди, но пальцы лишь крепче сжали рукоять меча. Олег пошёл к двери. "Будь здоров, сер Томас". "Ты куда?" крикнул Томас зло. Раз уж я здесь, погляжу, что за змеиное гнездо мы разворошили. Томас выставил перед собой меч, направив остриё в голую грудь отшельника. Не выпущу. Это мой мир, я давал обед защищать, а ты враг. Олег покачал головой. А если попытаюсь, убью, сказал Томас. Он провёл по губам шершавым как тёрка языком, повторил хрипло и убеждённо: "Убью". А как же дружба? Томас вскричал, как раненый зверь. Молчи, сам знаешь, в мир пришло нечто выше дружбы, выше кровных уз, выше всего. Наш Господь Ревнив, он требует всего, и мы отдаём всё. Олег смирил взглядом расстояние от кончика меча до груди. Его зелёные глаза снова упёрлись в Томаса. Ты уверен, что успеешь? Томас ощутил в груди странное жжение. Острый конец посоха упирался ему в грудь. Там блестела искорка. Мышцы отшельника были толстые, как сытые удавы. Страшное острое пронзит стальной доспех, как пленку бычьего пузыря. Взгляд Калики печален, но Тома вспомнил, с какой холодной жестокостью язычник убивал и тут же забывал про жертвы. Рази, выдохнул он со странным облегчением. Может быть и я успею. А нет, так сложу голову, защищая при чистую деву. Внезапно в глазах Олега блеснула тревога. Он чуть повернул голову. Томас тоже скосил глаза в ту сторону и лишь когда в ушах прокримел страшный звон, когда оглох и ослеп от искр в глазах, понял, что подлый отшельник не родился отшельником, знает все хитрые уловки, а его героя с аральцинских походов поймал на самом простом. Он рухнул на пол, пытался ухватить противника, теперь уже противника за сапог, но толстая подошва мелькнула перед лицом и пропала. Томас поднялся на четвереньки, тряхнул головой. В ушах звенели все колокола, словно сам себе саданул железным сапогом по железной голове. В глубине зала мелькнула фигура в звериной шкуре. Красные волосы развевались как пламя, что грозит сжечь весь этот хихолот. Чёрт бы тебя побрал, выкрикнул Томас яростно. Я сам своими руками привёл врага престола Господа своего прямо в хи- хиха... небесный дворец, полный благочестия и святости. Рыча от стыда и бешенства, он поднялся, держась за стену. тряхнул головой, очищая взор. По мраморным глыбам сползали капли крови его и Николая Угодника. Он же Санта-Клаус, а может и проклятый язычник. Стиснув челюсти, он собрал рыцарскую волю и достоинство в кулак, бросился с обнажённым мечом в руки через анфиладу залов.